Ричард Коннель. Дельцы. — Дай-ка сюда бутылку, Рэптон, — сказал шериф, — а то ты выпьешь все. Рэптон отнял бутылку от арта. Его широкое, плоское, бледное лицо, похожее на подушку, скорчилось в недовольную гримасу. «Гадость — Гадость! — проворчал он. — Хуже даже первой бутылки. Шериф, приложив бутылку к губам, Сделал большой глоток. — Уф, — фыркнул он, — расплавленный чугун, и все-таки чувствуешь себя как-то лучше. А это как раз то, что нам в эту ночь надо. — Да, нужно крепиться, — сказал Рэптон и грубо выругался. — Он взял с меня тридцать долларов за бутылку этой палитуры, негодяй. Терпеть не могу подобных взяточников. — А кто их любит, — сказал шериф. — Ну что говорить об этом? Он ведь мог совсем отказаться. И тогда мы остались бы ни с чем. Хорошо еще, что раздобыл нам хоть этого крысиного яда. — Будет тебе философствовать, шериф, — прервал Рэптон. — Дай-ка мне лучше потянуть еще разок. — Да, меня это подбодрило, — сказал шериф, передавая бутылку. — Я предлагаю тост, Рэптон, за законы нашей страны. Рэптон рассмеялся хриплым смехом. — За законы! — воскликнул он. — Молочак ты, шериф, законы! В нашей стране много есть такого, над чем можно посмеяться, но наши законы больше всего заслуживают этого. — А ты что, адвокат? — Да, — отвечал Рэптон, — и неплохой. — Послушай, эта политура у тоже порядком разогрела кровь. — Тем лучше, — сказал шериф. — А еще минуту назад ты был мрачнее ночи. — Конечно, у меня сейчас нет желания петь или пуститься в пляс, — сказал Рэптон, — но я чувствую себя гораздо лучше. Он вдруг рассмеялся невеселым смехом. — Мне не раз приходилось смеяться над нашими законами. Я обходил их, как хотел. — Да уж, наверно заметил другой. — А чего ж смотреть, — продолжал Рэптон. — Все так делают. В нашей просвещенной стране для того и существует закон, чтобы над ним смеялись. — Это верно, — согласился Шрифт. — Это совершенно верно, но иногда случается, что поскользнешься, и тогда уже не до смеха. — Собственная ошибка. Глупость. Или просто, как говорится, не повезет, — сказал шериф Иногда бывает и это, — согласился Рэптон, — но в большинстве случаев тот, кто попадается в руки полиции, просто дурак. У кого есть хоть немного в голове, тот всегда сумеет обойти полицию. Приходилось тебе быть знакомым с полицейскими? Приходилось. Гиганты мысли, не правда ли? Не очень-то. Да просто глупцы, сказал рэптон Умный человек никогда не будет полисменом. Он подыщет себе что-нибудь другое. Только какой-нибудь тупой, жирный индюк согласен топтаться на одном месте за то жалование, какое получают полисмены. А американские сыщики? Что за волухи царя небесного? Почти все они в летах и слишком неподвижны, чтобы шнырять по улицам. Они не могли бы поймать слона в лабиринте Нью-Йоркских улиц и переулков, не то что преступника. — Может быть, ты и прав, — наметил шериф. — А во всяком случае тюрьмы наши всегда набиты. — А кем, скажи, пожалуйста? — желтородами птенцами, любителями и расслабленными старичками. — Где настоящие? высококвалифицированные преступники в Америке. — В тюрьмах? — Нет. Они сидят в белых штанах на верандах почтенных провинциальных клубов, свободные, как ветер, и строят планы, как провести полицию. Шриф рассмеялся. — Ты адвокат, тебе лучше знать, — сказал он. — И все-таки наши суды всегда завалены уголовными делами. «Суды — Суды! — воскликнул Рептон. — Наши суды напоминают мне юмористические приложения к нашим газетам. Настоящие дельцы, знатоки своего дела, не боятся судов. Для них судебный процесс — ничтожное событие, вроде наложения зубной пломбы. Наша скрипучая мельница, именуемая юстицией, устаревшая машина с ослабевшими гайками и болтами. А что такое суд присяжных заседателей? Это просто дюжина очень умных граждан которые никогда не читают газет, не знают, что делается на свете, не имеют собственного мнения, если бы и имели, то оно не стоило бы ломаного гроша. Адвокат с гибким языком всегда может убедить их, что корова умеет летать. Суд присяжных в Америке одно посмешище. — Это верно, — сказал шериф. — Ты, конечно, должен знать, за что предлагаешь тост. — Безусловно, — отвечал Рэптон. — Я, брат, родился на свет с открытыми глазами. Повторяю, наши законы — одно посмешище. Я давно в этом убедился. — Между прочим, шериф, — продолжал Рептон, — какова твоя профессия? — Я живу своим умом, — ответил шериф. — То есть надо полагать, ты пользуешься тем обстоятельством, что у других его нет? Шериф рассмеялся. — Если хочешь, то да, — отвечал он. В конце концов, люди ведь делятся на коршунов и воробьев. Я предпочитаю быть коршуном. Во всяком случае, у меня всегда было вдоволь мяса. Ты из Нью-Йорка? Да, самый удобный город для моей профессии. Я думаю, ты слыхал обо мне. Кое-что слыхал, — отвечал Рэптон. Ты для нас не чужой. Мы тебя давно уже ждали. Конечно, то, что говорят о тебе, может быть и преувеличено. Мне хотелось бы услышать от тебя самого. Можешь смело говорить со мной. Никому не разболтаю. Кривая усмешка скользнула по лицу шрива Да, мне кажется, на тебя можно положиться, — сказал он. — Во всяком случае, когда я выпью, я становлюсь доверчивым. Это моя слабость. Шриф еще раз приложился к бутылке, глотнул и вздрогнул. — Я расскажу тебе кое-что, — начал он. Вначале я работал с одной шайкой. Когда меня вытурили из колледжа, а отец прогнал из дому, надо же был чем-нибудь заниматься. Потом я начал работать один. Не люблю делиться ни прибылью, ни тайной. Вначале я много работал по распространению акций, несуществующих нефтяных промыслов. Пока меня чуть не сцапали, и не заперли в тюрьму. Но деньги помогли вывернуться. В дальнейшем у меня все пошло как по маслу. Я делал, что хотел, и смеялся над полицией и судами. Конечно, ни в одно дело я не бросался, очертя голову. Каждый свой план я детально разрабатывал. Это самый верный путь. Рэптон кивнул головой. Разумеется, это самый верный путь, — сказал он. И так я поступил, когда обделывал самое крупное дело, какое мне когда-либо приходилось обделывать, — продолжал шериф. Это было не совсем по моей части, но я должен был это сделать. — Знаю, — сказал Рэптон, — когда попадаешь в тупик, то нужно из него выйти во что бы то ни стало. — Да, мне нужно было это сделать, — повторил шриф. Я прибег к старому фокусу. Странно, как глупо бывают иногда наши коммерсанты. Я явился в один из лучших ювелирных магазинов на Пятой Авеню и, придав своему голосу великосветскую интонацию, сказал... Я секретарь миссис Роджерс. Миссис Роджерс желает выбрать браслет для подарка своей дочери в день ее рождения. Но она не может явиться к вам в магазин, ей не здоровится, и она лежит в постели. Не будете ли вы так любезны отобрать ассортимент лучших браслетов и прислать в ее особняк на парк авеню сегодня в три часа дня? Ты, конечно, слыхал о миссис Роджерс. Это аристократка. Чистейшей голубой крови, необыкновенно богатая, которая за всякую купленную вещь тотчас выписывает чек. Вполне понятно, что ювелир отобрал дюжину лучших браслетов и отправил их миссис Роджерс со специальным курьером. Перед входом в особняк миссис Роджерс есть пристройка вроде вестибюля. И когда посланный вошел в этот вестибюль, кто, ты думаешь, встретил его? — Как не ваш покорный слуга Бертон Шериф? Во фраке, с гвоздикой в петлице, с моноклем в глазу и без шляпы, как будто он только что вышел навстречу из парадной двери. Тем же голосом, каким я говорил в магазине, я заявил посланному, что миссис Роджерс сейчас как раз отдыхает и что я могу расписаться в получении коробки с браслетами. Тот, конечно, пошел на удочку, взял расписку и направился домой. И когда он повернул за угол, Я зашагал в противоположную сторону. Шрифт сделал паузу и рассмеялся. «В том случае, который произошел со мной в скорости, я во многом виноват сам», — продолжал он, «но я очень общительный малый, и мне понравился Гарри Ланнин. Он приехал из Лос-Анджелеса и поселился в тихой гостинице на 47-й улице, где сдавались квартиры холостякам. Его номер был рядом с моим». Мы часто болтали с ним о собаках и скоро стали друзьями. Нью-Йорка он не знал, но любил пожить и повеселиться, а пожить у него было на что. Я стал его, так сказать, гидом по увеселительным местам. В то время я отдыхал. Мы посещали с ним бега, кабаре, рестораны. Ланин был прекрасный компаньон. Мы были знакомы с ним уже несколько месяцев, пока он, наконец, не доверился мне настолько, что однажды под пьяную руку рассказал, как он бежал сюда из Калифорнии от полиции, которая надоела ему своими преследованиями. Он сделал мне тонкий намек, что хорошо умеет подделывать чеки. Это, конечно, еще больше способствовало нашему сближению. Он, как говорится, был свой человек. Я рассказал ему несколько интересных фактов о себе и зашел даже настолько далеко, что предложил ему вместе работать он ответил полным согласием. — Конечно, я был в ту минуту круглым дураком, но этот пятнадцатиминутный самогон хе -хе, хоть кому развяжет язык. — Разумеется, — сказал Рэптон. — Дай-ка мне еще глотнуть. — Спустя два дня, — продолжал шрифт, я наткнулся случайно в одном месте на графа Джеральди, который зарабатывает свой хлеб игрой в карты с пассажирами первого класса на океанских пароходах. Он был в моей шайке несколько лет назад. — Послушай, — говорит он мне, — ты совсем уже одурел, что с тобой? — А в чем дело? — спрашиваю я. — Кто этот красавчик, с которым я видел тебя вчера в итальянском кабаре? — Свой человек, — отвечаю я, — с побережья Тихого океана. Ланнин, Гарри Ланнин, в чем дело? — Ланнин, — говорит граф, — он такой же Ланнин, как я. Его фамилия Фогель. Ясон Фогель. Он только недавно выдал мою приятельницу, которая хотела провести через границу бриллианты в резиновой грелке. — Ты хочешь сказать, что он сыщик? — говорю я. — Способнейший в своем роде, — отвечает граф. — Он один, целая агентура. Всегда работает один. Главным образом для союза крупных ювелиров. Если тюрьма тебя не прельщает, берегись его. — Я думаю, что ты ошибаешься, — говорю я, — но спасибо за предупреждение. Я поспешил к себе в гостиницу. Мне не верилось, что Ланин сыщик, и я решил немедленно это проверить. Я сел за стол и в десять минут придумал план, над которым в другой раз пришлось бы поломать голову. Потом встал, надел на себя сорочку с манишкой и манжетами, сюртучную пару и отправился к Ланину. Я был любезен с ним, как вымокший сеттер. — Послушай, Гарри, — говорю, — я хочу отправиться с тобой в гости, где будет очень весело и много вина. Две мои знакомые певички устраивают у себя вечеринку, и мы проведем там время до утра. Поэтому, дружище, надевай свою манишку и едем. Но особенно не спеши, у тебя есть еще время, чтобы принять холодный душ и побриться. А я подожду здесь, пока ты будешь собираться. Я рассчитал, что он сделает то, что делал всегда, то есть оставит свой пиджак в комнате перед уходом в ванную. Я быстро обыскал карманы. Действительно, в одном из боковых карманов я нашел зашитым удостоверение сыщика, выданное на имя Ясона Фогеля. Кроме того, я нашел черную записную книжечку, в которой уже было записано все, что я ему разболтал, и еще несколько фактов, которые он установил, роясь в моем письменном столе в мое отсутствие. Я, видишь ли, как деловой человек всегда вел записи своих операций, отмечая даты, имена и прочее. кроме того Он обнаружил пару брошек, усыпанных бриллиантами и рубинами, которые я держал про черный день в ящике для продуктов. Он, можно сказать, поймал меня и поймал хорошо. У него было больше доказательств, чем я мог себе представить. Я, конечно, мог бы опровергнуть их, но это стоило бы мне немало. — И что же ты сделал? — спросил Рэптон. Я положил обратно записную книжечку. Приложил радиотрубку к ушам, сидел и слушал, пока Фогель не вышел из ванны и не оделся в свой парадный костюм. Потом подошел к нему вплотную и выстрелил прямо в сердце из своего автоматического револьвера с поглощателем звука, который всегда находился у меня в кармане для защиты от воров. — Хм, — буркнул Рептон, — это был самый рискованный шаг с твоей стороны. — Ты так думаешь, — сказал шериф. — Ну так слушай. Я заранее все хорошо обдумал. Во-первых, я убедился, что он мертв. Потом вынул у него из кармана черную записную книжечку, сжег ее в камине и пепел развеял по ветру из окна. Затем отвинтил поглощатель звука от револьвера, сунул его себе в карман, а револьвер вложил ему в правую руку. Да, я хорошо знал, что он не левша. Потом вышел из комнаты, захлопнув за собой дверь. Но прежде чем уйти, я открыл у него в ванной окно дюймов на шесть. Зачем? Сейчас скажу. Я уже говорил, что люблю всегда обдумывать все заранее, а это дело нужно было обделать так, чтобы к нему нельзя было прицепиться ни с какой стороны. Здесь не должно было быть места для ошибки. Я был совершенно спокоен. В голове было ясно, и в таком настроении я вышел на улицу. Зайдя в магазин на бродвей я купил там одну вещь и, вернувшись домой, заглянул к управляющему домом добродушному старому шотландцу, который считал меня коммерсантом Солл-стрит. Поболтав с ним немного, я пригласил его к себе на вечер играть в бридж. Заядлый игрок, он страшно обрадовался моему предложению и сказал, что приведет еще двух партнеров. В доме жили два доктора, андерсон и отец и сын, известный окулистой. И Блэк, управляющий домом, привел их с собой. Мы играли это с полчасика, и затем, когда они втроем кончали партию, я вышел в свою ванную, вынул из кармана фейерверк, который купил на Бродвей, зажег длинный фитиль и бросил его в окно ванной Фогеля, отделенный от окна моей ванной узким коридором, не больше четырех футов шириной Я уже опять сидел за столом и сдавал как вдруг раздался выстрел. И мы все вскочили на ноги. «Мне кажется, это выстрел в соседней комнате», сказал один из Андерсонов. «Идемте узнаем, в чем дело», сказал Блэк. Всей компанией мы подошли к двери Фогеля и постучали. Нам никто не ответил. Тогда Блэк открыл дверь своим ключом. На полу лежал убитый сыщик, тело его было еще теплое, запах пороха наполнял комнату. Естественно, что оба доктора и Блэк склонились над убитым, и никто не обратил внимания, как я проскользнул в ванную, где подобрал все, что осталось от фейерверка, и сунул себе в карман. Когда я вернулся в комнату, Андерсоны торжественно объявили, что здесь налицо факт самоубийства. И таким образом я имел за собой трех солидных граждан, которые могли засвидетельствовать под присягой, что в то время, как раздался выстрел, я играл с ними у себя в комнате в бридж. «Чисто обделано!» — воскликнул Рэптон. «Дьявольски чисто!» «А для начала это было неплохо», — сказал шериф. «Черт возьми!» — сказал друг Рэптон. «Время уже после полуночи. Мне хотелось бы заснуть, но я не могу». «Теперь ты должен что-нибудь рассказать», — сказал шериф. «Начинай!» «Я ведь тебе рассказал!» Рэптон некоторое время молчал, глядя себе под ноги. «У меня тоже есть что рассказать», — задумчиво проговорил он. «Я расскажу тебе об одном случае, когда мне тоже надо было убрать с дороги одного человека. Я ненавидел его, и мне так же было жаль убить его, как раздавить ногой тарандула. Его звали Эндрю Эркин». Вначале мы с ним были партнерами в одном деле. Доверия у меня к нему было не больше, чем на полдюйма. Но однажды я убедился, что и этого было слишком много. Мы были с ним юридическими советниками одной компании. И у нас была мысль снять все пенки с этого предприятия, акционерам оставить одну жидкую водицу. Когда дело уже подходило к успешному концу, мне нужно было выехать по делам в другой город. Вернувшись обратно, я узнал, что Эрскин оставил меня в дураках. Он захватил всю добычу, не оставив на мою долю ни гроша, но я ничего не мог с ним сделать. Он обделал все гладко, оставив меня в дураках и с пустым карманом. Я поклялся себе, что когда-нибудь доберусь до него. Но, как я ни старался, он только богател и благоденствовал. И всякий раз, когда я пытался подставить ему ногу, у меня ничего не выходило должен сознаться, что, ненавидя Эрскина, я в то же время боялся его. Это, собственно, и есть главная причина, почему один человек ненавидит другого. Как бы там ни было, но я от всей души ненавидел Эндрю Эрскина, и у меня были к тому причины. Все в Блэксфорде знали, что мы с ним злейшие враги. И, конечно, если бы с ним что-нибудь случилось, подозрение невольно пало бы на меня» и потому мне ничего больше не оставалось, как втайне ненавидеть его и ждать. Дела мои шли хорошо, несмотря на измену Эрскина. На одной афере я заработал крупную сумму, но я все время помышлял о каком-нибудь большом деле, которое должно было прочно поставить меня на ноги на всю жизнь. Наконец, такой случай подвернулся. Нет надобности входить в подробности. Дело это не совсем было честно, если смотреть на него с точки зрения этики, но вполне укладывалось в законные рамки. Я создал проект устройства одной мощной электростанции, работающей водяной энергией. И над разработкой этого проекта провел немало времени. Я вложил в это предприятие все свои деньги до последнего цента. И вдруг я обнаружил, что кто-то пытается разрушить мои планы кто то стоит у меня на дороге конечно это был андррю эркин я никак не мог обойти его и предо мной был только один выход убрать его с дороги но вопрос как мое отношение к нему было всем известно шансов для меня не было никаких я не мог бы воспользоваться теми богатствами которые должны были стать моим достоянием если бы мне пришлось провести всю остальную жизнь в тюрьме я начал со всех сторон рассматривать вопрос ища выхода, и в конце концов нашел. — В чем? — спросил шериф. — Что делает хороший работник, если ему нужно выполнить какое-нибудь дело, для которого у него нет специального образования? — Он нанимает специалиста, не так ли? — То же самое сделал и я. Шериф искривил рот в улыбку. — Хорошая идея, — сказал он. — Но как тебе это удалось? мне пришлось долго искать сказал рэфтон я поехал в чикаго где не знал ни души и начал шарить по разным сомнительным местам все время держа глаза и уши открытыми наконец в одном притоне мне удалось натолкнуться на малого который оказался подходящим для этого дела скромный и на вид хорошо одетый с острым бледным лицом по видимому кокаинист звали его айк мэнс мы условились где нам встретиться Я взял в гараже машину и поехал в дубовый парк, где в условленном месте меня поджидал Айк. Мы выехали за город, остановились на глухой проезжей дороге и договорились. Он говорил со мной таким деловым тоном, точно продавал тонну угля. Мое предложение нисколько его не удивило. Мы долго торговались, пока он, наконец, не согласился обделать все за пять тысяч долларов. Две с по выполнении дела. Он выехал в Нью-Йорк ночным экспрессом, а я поехал на курорт Горячие Ключи. Когда было получено сообщение о внезапной смерти Эндрю Эрскина, я находился в компании знакомых коммерсантов из Олбани, отдыхавших на курорте, которые могли поклясться под присягой, что я был в это время за сотни миль от места печального события. Спустя 4 дня после того, как я расстался с Мэнсом, я прочел в Нью-Йоркской газете на первой странице то, чего ждал каждый день — смерть крупного капиталиста. Полиция, как сообщалось в газете, была немного озадачена смертью Эндрю Эрскина. Его нашли за городом в собственном автомобиле, который налетел на дерево и был порядочно разбит, но не в такой мере, чтобы это могло послужить причиной его смерти. Наши мудрые представители полиции назвали это странным несчастным случаем и на том успокоились. Мэнс оказался способным малым. Два дня спустя я отправился в Чикаго, чтобы встретиться с ним и заплатить остальную сумму. — И ты мог тут влететь, Рэптон, — сказал Шейф. — Такой молодчик всегда мог тебя выдать. Ты был в его руках. — Не забывай, что он тоже был в моих руках, — отвечал Рэптон. Да, кроме того, ему не пришлось долго после того жить. Шрифт засвистал. — О, ты, как я вижу, молодчага, — сказал он. Это входило в мои расчеты с самого начала, — продолжал Рэптон. Мэнс, может быть, за всю свою жизнь не сказал бы никому ни слова о том, что я нанял его, но мог и сказать. Никогда нельзя поручиться, и я решил, что он должен сойти со сцены. Я встретил его в глухом месте за городом, мы поехали с ним кататься, и, покончив с ним, я сбросил его в канал Все было рассчитано так, чтобы не оставить ни малейших следов. Никто не мог установить ни малейшей связи между мной и Мэнсом. Никто не видел нас вместе. Его смерть вообще не могла возбудить интереса. В окрестностях Чикаго часто находят трупы неизвестных, Полиция знает, что это обычно акты мести своим членам со стороны разных воровских шаек. И не обращает на это никакого внимания. Все было обделано так, что совершенно не к чему было прицепиться. Я вернулся обратно в гараж, где нанимал машину, конечно, под вымышленным именем, и вскоре уже сидел в экспрессе, уносившем меня на восток в Лэксфорд. — Не вижу тут ни одной прорехи, — сказал шрифт. — Ни одной! Я думал, что в таких делах я не дурак, но ты, брат, заткнул меня за пояс. Хочешь еще выпить? Да, очень хочу, сказал Рэптон. Подвинь-ка сюда бутылку. Эй, осторожнее, черт возьми, что ты наделал? На мелкие кусочки. В его голосе прозвучало отчаяние. Что мы теперь будем делать, шериф? Что мы теперь будем делать? А ты подтянись, Рэптон посоветовал шериф. Уже недолго. — Слышишь, поют петухи, за нами придут на рассвете. — А что это, очень больно? — спросил Рэптон хриплым голосом. — Как ты думаешь? — Плюнь думать об этом, — отвечал шариф. — Один электрический удар — и готово. В конце коридора по каменному полу послышались заглушенные звуки шагов. — Послушай! — вскричал Рэптон, дрожа всем телом. — уже идут за нами пусть идут прохрипел шериф пусть идут я готов